Событие восьмое. Настоящий футбол можно увидеть во дворах, когда мальчишки, в рваных, кедах до потери сознания сражаются за каждый мяч. Все остальное шоу, снятое для красоты. Тренировки теперь у молодежки Динамо было две. Вовка решил их насмерть загонять. Но ну, это так Чернышов с Якушиным решили. На самом деле Федор Челенков помнил, что Лобан, он же Балерина, он же Валерий Лобановский свою киевское «Динамо» и по 8 часов в день тренировал, а челенков обычно по 6. Но сейчас, в 1948 году, проблема с питанием. И восьмичасовую, как и шестичасовую тренировку в день люди просто не выдержат, они сгорят. Неоткуда столько калорий взять. Еда очень дорогая. Для шестичасовой тренировки нужно как минимум два раза в день есть макароны по-флотски или плов с большим количеством мяса. Нужно много углеводов медленных и белков, потому всего две тренировки по два часа, и при этом вторая тренировка скорее на растяжку, чтобы калории эти самые по минимуму сжигать. Зато первая тренировка была на выносливость. Бегали с привязанными к телу то спереди, то сзади блинами от штанги. Кому и 20-килограммовый доставался, как и самому Фомину. А доходягам малорослым хватало и 10-килограммового. Ходили целыми кругами по стадиону гусиным шагом ускорялись, старались мгновенно остановиться, бегали, резко меняя направление. Бегали с партнером на плечах. В мяч почти не играли. Да даже можно сказать, вообще не играли, просто негде. Поле берегли. Если на него сейчас выйти, хоть и снег растаял уже, это просто смерть будет для газона. Вырвут всю траву и перемесят с грязью. На второй тренировке висели на турниках, делали упражнения пистолет. Просто тянулись, пытаясь сесть на шпагат, И в заключение, прежде чем идти в душевую, приходил по договору с Вовкой тренер гимнастов Динамовских и учил футболистов кульбитам. И вперед и назад была у Фомина мысль научить хоть парочку будущих нападающих в кувырке через голову забивать мяч в ворота. Прием уже известный, только вот исполнить его во всем мировом футболе могут единицы. 9 марта Вовка пошел искать в подтрибунных помещениях плотника дядю Пашу и нашел целую хмеляющуюся компанию. Лезть с просьбой, бросить все дела и начать делать снова мебель для семьи Полоновых было временем явно неподходящим. Во-первых, свидетели нежелательны, а во-вторых, градус в компании уже великоват, уже пошли вопросы про уважение. Вот где люди деньги на водку берут? Как там у Владимира Семеновича Высоцкого? У них деньги куры не клюют, а нам, блин, на водку не хватает. Пришлось менять планы поехал искать очередной кирпичик в той пирамиде, что должна вывести сборную СССР по футболу на вершину этой самой футбольной пирамиды. Привести к званию чемпиона, Чемпион. Отнять у бедняк уругвайцев. Кирпичик имел имя-отчество и фамилию. Более того, он имел мастерскую. Работал в мастерской. Федор Челенков про этого человека только легенды слышал. Поздно родился, не застал. А вот сейчас этот человек жив-здоров и снабжает своими бутцами почти всех известных футболистов в СССР. И еще долгонько будет снабжать. До революции в мире спортивной обуви остается еще шесть лет. И пока в СССР самым знаменитым бутсаделом был Александр Иванович Макшанов. В руках у Фомина был журнал «Смена» за прошлый год, и там как раз про Макшанова статья напечатана. Полки в шкафу уставлены колодками известных футболистов, Бывает, что левая нога у спортсмена короче, уже правой или наоборот, для каждой ноги мастера изготовляется своя колодка, и макшанов часами колдует над ней. То подобьет кусочек кожи на подъеме, то подточит пятку. Нападающие любят низкий, отлогий носок, защитники носок повыше. Задники у буц должны быть жесткими, чтобы они не гнулись, даже если на них встать ногой. В носок подкладывается бомба подкладка из подошвенной кожи. Эту подкладку, жесткую как жесть, обжигают спиртовым лаком. Кожа слегка поджаривается и становится водонепроницаемой. А что же с революцией? В 1954 году сборная ФРГ поедет на чемпионат мира в бутсах от Ади Даслера Того самого. основателя Адидас. Он облегчит бутсы, сделает их ниже и тоньше, но это не главное. Сборная ФРГ выиграет у непобедимых венгров, потому что финальный матч будет проходить в дождь. И тогда и скажется новое изобретение товарища Даслера. Немцы выкрутят короткие шипы и вкрутят длинные, и на раскисшем поле за счет лучшего сцепления переиграют скользящих в грязи венгров. Еще, кроме съемных шипов, Ади изменит их форму. Сейчас они просто круглые, а он их сделает прямоугольными. Кто мешает украсть у немца перцы колбасы эти изобретения и поделиться ими с нашим не менее изобретательным Александром Макшановым. Да, он не создаст фирму Адидас, так просто страна не та. В Германии бы вполне по силам было. Адрес Якушин Фомину сказал далеко, почти на другой конец столицы добираться. Больше часа ушло на дорогу с тремя пересадками, потом и пешочком еще гулять до заветного подвала. Увиденное ужаснуло. Тесно, грязно, убого, темно. И воняет противно клеем. Прямо настолько густой запах, что себя обмазанным этим клеем чувствуешь. «Мне бы товарища Макшанова», — обратился к косматой, почти полностью седой женщине, приемщице заказов. «Ходят тот всякие, я заказы принимаю, чего мастер отвлекать». «И не обойдешь». «Мне нужно переговорить, я от генерала Якушина, Михаила Иосифовича», — попытался Вовка. «Да хоть от самого Иосифа, ой!» Прикрыла рот рукой грязной. В чернилах вся. «Вот-вот, позовите, пожалуйста». «Ваныч, выйди на минутку, к тебе тут футболист малолетний». Ваныч был не так и стар, лет пятьдесят. В клее руки, молоток в руке, обувной специальной. Не отложил, может, он приклеился к руке. «Хочу бутсы себе необычные заказать», — обрадовал легенду Федор Челенков. «Хотелка выросла уже» гы и мотнул головой, за собой приглашая. Вот там-то, в самой полуподвальной мастерской, Вовка и столкнулся с этим убожеством. Да, не Адидас, мать его. Ну, мы ведь их победили. Почему так? И у них половина страны в руинах. План маршала? Ладно, надо будет поговорить с Аполлоновым и его фермачами, что производством спортинвентаря заведуют. Как только этих еврейских личностей заинтересовать? Патентами на съемные шипы? А что, мысль? Фомин объяснил мастеру, чего он от него хочет, и потом еще раз, зачем это нужно. «Дождь, говоришь? Смешной ты парень, Володя. Думаешь, первый? И поди-ка самым умным себя считаешь». Макшанов был на две головы ниже, но посмотрел свысока. «А, нет, я таких бутс не видел», — удивился сововка. «Но я некоторым шесть шипов креплю для грязи. А вот по форме, по форме, прямоугольная, ну так-то, ну конечно. Хорошо, паря, только сами шипы и винты эти с тебя. Когда сможешь принести?» Махнул рукой с молотком, чуть помянул не по коленке. «Послезавтра еще вот...» «Принесешь, поговорим об остальном. Все, парень, работу надо работать, неси. Как придешь, решим». Не попрощавшись... Ушел за натянутую поперек прохода брезентуху, оставив вовку одного среди полок с колодками. А что, не ожидал даже Вовка, что так легко получится? Теперь бы еще знакомого фрезеровщика найти. Да, придется искать Гершеля Соломоновича. У него производство в руках разберется с 12 шипами. Но и чуть денег за патент тоже не повредит. Добрый день, уважаемые читатели. Начал новую книгу. Раз фанфик, то выставлено бесплатно. Кому нравится, жмите на сердечки, это увеличивает рейтинг автора. Присылайте награды, это увеличивает и рейтинг, и благосостояние автора. Кроме того, стимулирует к дальнейшему творчеству. Если вам так нравятся книги про футбол, то хочу обратить внимание, что мой цикл «Мяч круглый» тоже про футбол. И там есть те же персонажи, хоть действия и происходят через 20 лет. Может в мече и чуть затянуто начало, Но перечитал его на днях, готовясь к написанию третьего Вовки, и он мне понравился больше. Так что прошу любить и жаловать. Еще для новых подписчиков советую обратить внимание на мой новый цикл «Охота на тигра». Очень интересное время выбрано. С уважением, Андрей Шоперт.